Александр Михайловский, Александр Харников. Бремя русских. Часть 12. Затишье перед бурей. 1 сентября, 20 августа 1877 года. Утро. Петербург. в дворец. Кабинет императора Всероссийского. Александра III. Присутствуют. Император Всероссийский Александр III. Правитель Юго-России, контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Промышленник Николай Иванович Путилов. Профессор Дмитрий Иванович Менделеев. Министр путей сообщения, князь Михаил Иванович Хилков. Министр финансов, Николай Христианович Бунге. За окнами царского кабинета синело все еще летнее небо. Природа лишь готовилась встретить осень 1877 года от Рождества Христова. Минуло жаркое и бурное лето, перевернув весь ход истории, как лемех плуга, подрезавший и перевернувший пласт жирного чернозема. Началась новая история России и всего мира. Войны, похоже, закончились, а мирные дела только начались. «Господа!» Император внимательно посмотрел на тех, кто сидел за большим круглым столом в его кабинете. «Я пригласил вас сюда, чтобы сказать следующее». Он помолчал с минуту, а потом продолжил. «Экономическое развитие Российской империи необходимо ускорить. Нам надо наращивать нашу экономику и развивать промышленность настолько быстро, Насколько это возможно? Благосостояние нашего народа, устойчивость наших финансов и конкурентоспособность наших товаров должны возрастать с той же скоростью, с какой мы будем увеличивать наши производственные возможности. Один великий человек однажды сказал, что Россия должна пробежать за 10 лет тот путь, который другие государства проходили за столетия. Иначе ее сомнут. Сейчас мировые державы в шоке и в некотором расстройстве от самого факта появления на свет Юго-России, младшей, но могучей и энергичной нашей, скажем так, сестры. Но этот шок скоро пройдет, и тогда, возможно, нам придется противостоять объединенным силам Европы и Америки. Когда это случится, не знаю. Но могу предположить, что уже через 15-20 лет нам следует быть готовыми к подобному развитию событий. Ваше императорское величество, вы говорите о будущей войне со всей Европой? спросил князь Хилков. А как же тогда тот союз, который мы заключили с Германией, Данией и Швецией? В жизни нет ничего вечного, Михаил Иванович, ответил император. Союзы, как люди. Они живут и умирают. Сей договор даст нам те требуемые 15-20 лет для мирного развития. Можете спросить у Виктора Сергеевича. Он подтвердит, что политика стран часто меняется под влиянием экономических конъюнктур. Сегодня они одни, а завтра другие. И тогда договоры под влиянием изменений в политике становятся просто ничего не значащей бумажкой. Именно так кивнул контрадмирал Ларионов. Как не прискорбно это осознавать, но Маркс констатировал, капитал при 100 попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы. А самое прибыльное дело, как известно, это грабеж соседа. Маржа при этом доходит до тысячи и кружит головы финансистам и промышленникам сильнее, чем виски. Вот исходя из этого, «Мы должны строить нашу внутреннюю и внешнюю политику». «Вот видите», — сказал император, «чтобы быть в любой момент готовыми отразить натискалочных соседей, мы просто обязаны сделать нашу страну сильной во всех отношениях». Александр III сел в кресло, которое под ним жалобно скрипнуло, и открыл большой кожаный бювар с императорским гербом и монограммой. «Я хочу выслушать ваше мнение, господа», — сказал он. «Николай Христианович, вы ознакомились с бумагами, что были отправлены вам из моей канцелярии». Николай Христианович Бунги, не спеша встал, и степенно кивнул аккуратной белой бородой, мало похожей на ту лопату, которую пытался отрастить себе новый самодержец. «Да, ваше величество», — сказал он. «Я внимательно прочитал присланные вами документы. Скажу сразу, они меня потрясли». Многое из того, что я узнал, рассеяло мои иллюзии, которые я питал в молодые и зрелые годы. Либерализм — это тупик в развитии общества. Я полностью разделяю проект дальнейшего развития экономики и финансов Российской империи и готов принять советы от моих коллег из юго -России. Тем более, что, судя по тому, как были подготовлены предоставленные мне документы, они прекрасно знают свое дело. «Господин адмирал», — обратился он к Ларионову. «Я хочу выразить в вашем лице восхищение блестящим анализом мировой экономики и прогнозом ее развития на ближайшие лет 10-15. Многое, о чем я только подозревал, стало мне абсолютно ясно и понятно». Ларенов кивнул о бунге, посмотрев в глаза императору, закончил. «Ваше Величество, поверьте мне, интересы моей родины, каково я почитаю Россию, Для меня всегда стояли на первом месте, и я ничуть не жалею о моих иллюзиях, с которыми пришлось расстаться вчера вечером. Вот и замечательно, Николай Христианович, удовлетворенно заметил Александр Третий. Но я должен сразу же предупредить вас, что обязанностей у вас теперь будет столько, что я всерьез опасаюсь, хватит ли у вас сил с ними справиться. Вам надолго придется забыть и о преподавании и о ректорстве в вашем любимом Киевском университете Святого Владимира. «Что поделаешь, способных, грамотных и честных управленцев у нас не так уж и много. Работы меня не испугать, Ваше Величество», — с улыбкой сказал Бунге. «Думаю, что я справлюсь. Мы немцы, народ трудолюбивый. В этом мы чем-то похожи на русских, и потому, наверное, прекрасно уживаемся друг с другом. Только там, где русский берет все напорно смекалкой, немец добивается упорным, кропотливым трудом». «Вот такие мы, похожие и непохожие, Николай Христианович», улыбнулся император. «Заниматься же вам придется двумя вещами. Первое – это финансы, которые, как говорит Виктор Сергеевич, у нас поют романсы. Ныне они в крайне расстроенном состоянии, и необходимо их срочно привести в порядок. Второе – это крестьянский вопрос, требующий срочного решения. Крайне неравномерное расселение людей на территории Российской империи Острый дефицит земли в западных и центральных губерниях и такой же острый дефицит тех, кто выращивает хлеб в губерниях восточных. Все это побуждает нас к быстрым, серьезным и точным решениям. Это первое неустройство в крестьянском вопросе, требующее немедленного решения. Вторым является то, что часть крестьян, оставляя пашню, должны стать рабочими еще не построенных наших заводов и фабрик а из-за сплошной неграмотности они не способны этого сделать. Вот Николай Иванович Путилов подтвердит, что у нас в России крайне сложно найти не то что инженера или мастера, но даже достаточно квалифицированного рабочего, токаря или слесаря, а нам через несколько лет потребуются десятки тысяч таких рабочих». «Да, Ваше Величество», – кивнул Путилов. «Вы совершенно правы. Я ума не приложу, что тут можно сделать». «Квалифицированные рабочие потребуются нам очень скоро и в большом количестве. На специалистов, завербованных за границей, у меня надежда слабая, их мало. Да к тому же, боюсь, они будут больше стараться разузнать наши секреты, чем делиться своими». «Извините, Ваше Величество», — сказал адмирал Ларионов. «Может быть, на первых порах стоит снять Николая Христиановича эту непрофильную для него нагрузку и частично возложить ее на плечи армии, которую в наши времена не зря называли «школой жизни». Бунги с благодарностью посмотрел на адмирала Ларионова. «Следует обязать взводных родных командиров обучать своих солдат грамоте, счету и письму», продолжал тот. «Я знаю, что многие офицеры и без того в свободное время делают это, но стоит сделать обучение грамоте подчиненных обязательным и вести за это доплату к денежному удовольствию. Насколько мне известно, российское обер-офицерство получает скромное жалование, и лишняя копеечка им будет кстати». Это необходимо и для принятия на вооружение русской армии новых видов винтовок и соответствующей тактики. Магазинная винтовка, которая в ближайшее время появится у нас, потребует бойца нового типа, способного, получив приказ командира, самостоятельно сориентироваться на поле боя, отыскать и уничтожить врага. Так что грамотность нижних чинов для русской армии – это не роскошь, а необходимость. Кроме всего прочего, такое решение можно будет счесть начальным этапом всеобщей ликвидации безграмотности, необходимой для того, чтобы уберечь русское крестьянство от различных нигилистических учений. А по выходу нижних чинов нашей армии в запас, среди них можно будет проводить орг набор рабочей силы для отечественной промышленности и транспорта. «Орг... простите, что это?» – не понял профессор Бунге. «Это организованный набор, Николай Христианович», – пояснил адмирал. То есть такая форма привлечения трудовых ресурсов, когда этим занимается специальная служба, контролирующая перемещение людей. Нам ведь совсем не нужны безземельные, безработные, праздно бездельники, по сути являющиеся гремучим материалом для всяких там бунтов и революций. Мы ни в коем случае не должны допустить люмпинизации русского крестьянства и бесконтрольного перемещения населения. Виктор Сергеевич, вы всерьез предлагаете вернуть крепостную зависимость? спросил профессор Бунге. «Не станет ли это шагом назад?» «Не станет, Николай Христианович», улыбнулся адмирал. «Земля сама держит на себе мужика крепче любых цепей. Дайте крестьянину землю, и он с нее добровольно никуда не уйдет. Люмпенизированное крестьянство, оторвавшееся от своей общины и не нашедшее себе место в городе, страшная опасность для государства». Люди при этом быстро теряют все положительные качества, имеющиеся у русских мужиков, не приобретая подобные же качества у мастеровых. Отсюда такое количество босиков, людей, занимающихся преступным промыслом, легко поддающихся антиправительственной агитации. Поверьте мне, именно эти такие вот люмпины станут в будущем заводилами всех беспорядков и мятежей. И чем меньше их будет, тем спокойнее и безопаснее будет жизнь в России. А что касается крепостного права, то, Николай Христианович, я бы посоветовал вам познакомиться с отчетами фабричных инспекторов, наблюдающих за тем, какие порядки господа промышленники вводят на своих заводах и фабриках для рабочих. Тут возврат даже не к крепостному праву, а к самому настоящему рабству, когда работодатель видит в рабочем не человека, а говорящее приложение к станку. Некоторые из наших отечественных фабрикантов дают по сто очков форы легендарной помещицы Салтычихи, которая в царствовании императрицы Екатерины Великой замучила в своих имениях больше сотни крепостных. И одна из задач, которые будут стоять перед вами, уважаемый Николай Христианович, это строжайшее пресечение нарушений трудового законодательства, которое само по себе, скажем прямо, довольно несовершенно. С людьми, готовыми за копейку умучивать ближнего своего, мы Великую Россию не построим. Новые законы должны ограничить детский труд, ввести минимальную оплату труда, усилить ответственность промышленников вплоть до уголовной за несоблюдение правил техники безопасности на фабриках и заводах. Словом, сделать все, чтобы крестьяне, которые решат выйти из своей общины, нашли для себя достойную и высокооплачиваемую работу на предприятиях Российской империи. Знаю, что работы здесь непочатый край, но кто сказал, что всем нам, присутствующим здесь, будет легко? «Хорошо, Виктор Сергеевич», — кивнул император. «То есть в том, что сейчас происходит, ничего хорошего, конечно же, нет. А хорошо только то, что вы владеете реальной ситуацией. Но что-то подсказывает мне, что не все будет так гладко. Если мы хотим сделать фабричную инспекцию карательным органам, то ничего путного из этого не выйдет. Давать большую власть в одни руки — это недальновидно. Фабричные инспекторы, даже если назначить большое жалование, не всегда смогут устоять перед соблазном. Ведь наши промышленники, не в обиду вам будет сказано, господин Путилов, мастера давать взятки. Александр Третий усмехнулся. Я полагаю, что, передав фабричную инспекцию ведомства Николая Христиановича и наделив ее надзорными и статистическими функциями, всю тяжесть борьбы с взяточниками, лихаимцами и казнокрадами надо возложить на другую организацию которую еще предстоит создать по образу и подобию вашего, Виктор Сергеевич, Югородского КГБ. Предлагаю назвать это новое подчиненное лично мне ведомство ИСБ, Имперской службы безопасности». Император обвел взглядом присутствующих и кивнул. «Да-да, именно так, господа. Жандарматы наши явно не справляются со своими обязанностями. Трагическая гибель моего батюшки у наглядное подтверждение». Мы должны научиться бороться со шпионами, террористами, а также с теми, кто злоупотребляет властью на местах. Несомненно, что будущий состав этой службы будет комплектоваться как из сотрудников департамента полиции и жандармерии, так и из армейских офицеров, имеющих склонность к этой работе. Также я надеюсь, что ваше КГБ, Виктор Сергеевич, поделится с нами опытными сотрудниками. Да, ваше величество, кивнул контрадмирал разумеется мы поделимся с вами нашими знаниями опытом сотрудниками и специальным оборудованием думаю что вы правы хорошо организованная служба безопасности как выразился бы господин ульянов надежно защитит безопасность россии кстати виктор сергеевич император повернулся к адмиралу ларионову а что там с этим самым господином ульяновым ваше величество мы взяли всю семью ильи николаевича под свою опеку ответил ларионов И надеемся направить кипучую энергию его детей в более конструктивное русло. Думаю, что у нас все получится, ибо мы имеем дело не с закоренилыми негодяями, а с людьми, сбитыми с толку модой на нигилизм. Собственно, перед нами встает еще один вопрос, возможно, не менее важный, чем положение крестьянства и создание мощной промышленной базы. Контрадмирал сделал паузу, чтобы слушатели могли осознать только что им сказанное. Война дала России немало героев, которые могли бы стать достойным образцом для юношества, продолжил он. Конечно, в газетах были ярко расписаны подвиги этих храбрых воинов на поле Бране, но почти сразу после окончания боевых действий о них быстро забыли. Надо найти способ запечатлеть их славные дела так, чтобы дети в Российской империи стали играть не в казаков-разбойников, а в макаровых и скоболевых, героев боев в Болгарии и на Кавказе. Мы должны помнить, что будущие солдаты и офицеры новой российской армии и флота сейчас еще ходят пешком под стол. Как говорил Филипп, царь Македонии, необходимо 20 лет готовить армию к войне, чтобы потом она все решала за один день». Император утвердительно кивнул, и адмирал Ларионов продолжил. «И вообще, нам надо серьезно заняться борьбой за умы нашей молодежи. Мода на нигилизм, отрицание всех и вся должна быть искоренена». Непорядок, когда образованные люди России выступают, пусть даже на словах, против власти своей страны и против своего народа. Это недопустимо. «Что же вы предлагаете, Виктор Сергеевич?» спросил император. «Проблемы сия, появившиеся у нас еще чуть ли не с петровских времен, стара как мир». «Да», — ответил адмирал. «Быстро решить эту застарелую проблему действительно невозможно. Но решать ее надо. С одной стороны... Высылки и репрессии делают из них нигилистов-героев. Образы для подражания молодежи, которая по природе своей всегда более радикальна, чем люди зрелые, имеющие опыт и умеющие анализировать действительность и отличать добро от зла. С другой стороны, если пустить все на самотек, то безнаказанность опьянит дурные головы и разлагающее воздействие только усилится. Проблему надо разделить на несколько частей и решать ее, исходя из тяжести совершенного преступления. Во-первых, Есть те, кто открыто нарушает законы и призывает к насильственному свержению существующей власти. Таких следует публично судить, показывая, что они на самом деле меньше всего думают о судьбах народа, а их настоящая цель – власть и удовлетворение личных амбиций. При этом необходимо доказать связь этих пламенных революционеров с их иностранными покровителями и озвучить суммы, полученные на дело, свержение самодержавия от зарубежных доброхотов. Наказание за таковые деяния может быть до 15 лет каторги с полной конфискацией имущества и лишением российского подданства с высылкой за пределы империи после отбытия наказания. Во-вторых, есть люди, которые для достижения политических целей совершают убийства, акты саботажа и диверсий. Наказанием таким может быть только одно – суд и смертная казнь. Родные и близкие террористов должны быть признаны пособниками и наказаны соответствующим образом. В-третьих, есть кухонные болтуны и коридорные франдеры, которые изнушенные нигилистической пропагандой неприязни к правительству тормозят исполнение его распоряжений, считая их ненужными. Этих надо увольнять занимаемых должностей и судить, а после отбытия наказания запретить им занимать руководящие посты. Есть еще и те, кто расхищает и присваивает государственные и общественные средства, вымогает взятки, обкладывает народ поборами. Это в наше время называлось коррупцией. Такими вещами, к сожалению, занимаются многие российские чиновники. Таких надо беспощадно увольнять со службы, штрафовать и конфисковывать нечестно нажитое имущество, ссылая на пожизненное поселение к берегам Северного Ледовитого океана. В этом деле, если мы займемся им со всей серьезностью, нам как раз и помогут те самые молодые люди с взором горящим, которые, как я уже говорил, вследствие своего юношеского радикализма Особенно нетерпимо относятся ко всем случаям чиновничьей несправедливости и сдаимства Надо показать им, что с несправедливостью можно бороться не только с револьвером или динамитом в руках». «Да», – задумчиво сказал император, поглаживая бороду. «Задали вы задачку, Виктор Сергеевич, и ведь все логически верно, не подкопаешься». «Кстати», – добавил контрадмирал адмирал Ларионов. При всем при этом необходимо отличать справедливое недовольство нормальных людей злоупотреблениями и казнокрадством чиновников от злопыхательства и призывов бороться с властями как таковыми. Поэтому любая информация о должностных правонарушениях должна быть тщательно проверена имперской службой безопасности. С саботажниками, ворами и казнокрадами надо бороться беспощадно. Вопрос только в том, чтобы информация с мест быстро и беспрепятственно вне зависимости от желаний местных властей, могла поступать в Санкт-Петербург. Император задумался на мгновение, а потом сказал. «Если я не ошибаюсь, Ирина Владимировна, великая княгиня болгарская по профессии газетчик, не согласится ли она посодействовать в создании у нас чего-то подобного вашему и Тартас? Мне известно, что она и сейчас продолжает публиковать свои репортажи и очерки под мужским псевдонимом в Санкт-Петербургских ведомостях». Супруге моей очень нравится ее слог. Если уж заниматься пропагандой и контрпропагандой, то надо делать это профессионально. «Ваше Величество!» – возмущенно воскликнул Бунги, «Вы собираетесь поручить такую важную работу женщине?» При этих словах князь Хилков, профессор Менделеев и промышленник Путилов загадочно улыбнулись, поскольку уже имели честь познакомиться с супругой болгарского великого князя. Император же насмешливо посмотрел на бунги. «Николай Христианович», — сказал он, — «вы, конечно, можете мне и не поверить, но в этой, казалось бы, слабой женщине силы и решительности поболее, чем у иного мужчины. Мир, из которого к нам пришли Виктор Сергеевич и его товарищи, жесток и беспощаден. Женщины там, если нужно, сражаются с врагом наравне с сильным полом». Император посмотрел на адмирала. «Вот, Виктор Сергеевич, и ответ на то, как прославить подвиги наших воинов. Я решил русскому телеграфному агентству новостей быть. Виктор Сергеевич, я попрошу вас уговорить Ирину Владимировну на первых порах возглавить эту организацию. Находиться она будет лично в моем подчинении, что освободит нас от множества проблем. Но мы отвлеклись от главного». Александр Третий еще раз внимательно посмотрел на профессора Бунге и спросил. «Николай Христианович, вы внимательно прочитали переданную вам записку о работе пока еще не существующей организации, именуемой Госпланом. Вы уже поняли основные принципы деятельности этой организации. Без нее мы просто не справимся с задуманным нами масштабным преобразованием России». Профессор кивнул. «Да, Ваше Величество, я уже понял, что предполагаемая работа, об основных направлениях которые вы здесь только что сказали, равносильно крупной военной операции, без тщательного планирования, обреченный на провал. Все это идет вразрез с положениями нынешней экономической науки, но ведь и сама эта наука еще не ставила перед человечеством задач подобного масштаба. Чем-то подобным до сих пор занимался только император Петр Великий. Что ж, Ваше Величество, я с радостью возьмусь за этот тяжкий труд и надеюсь, что через 15 лет нашу Россию будет не узнать. «А что?» – неожиданно сказал адмирал Ларионов. «Ведь с Иосифа Виссарионовича ушло три пятилетки на путь от Сахи до трактора, а потом еще столько же от трактора до атомной бомбы и космических ракет». Император покрутил головой, ослабляя тугой стоячий воротник, удавкой охватывающий его могучую шею. А вы уверены, Виктор Сергеевич?» «Я уверен в том, что если цель выбрана правильно, и народ поймет, для чего нужны его титанические усилия, то можно горы свернуть с таким народом». В 24 году грядущего столетия Советская Россия, разоренная шестилетней изнурительной войной, находилась даже в худшем состоянии, чем нынешняя Российская империя. Основой хозяйства были все те же саха и изнуренная коняшка, а русский мужик был даже еще больше измучен и разорен. Господа, ведь тот вождь России, сын грузинского сапожника и недоучившийся семинарист, сумел сделать нашу страну могучей сверхдержавой. А сейчас у нас гораздо лучшие стартовые условия. Он двигался на ощупь, совершал ошибки, которые дорого обходились в стране. А у нас сейчас есть как его опыт, так и опыт последующих за ним поколений. Мы не находимся в экономической блокаде, в которой находилось 100 государства, и на нас не висит тяжким грузом обед предыдущего вождя построить коммунизм для всего человечества. Мы никому ничем не обязаны. Мы лишь в долгу перед своим собственным народом и несем персональную ответственность за его будущее. Мы не можем не победить. «Русские — это народ победителей, и эту мысль необходимо внушать всем!» «Прекрасно сказано, Виктор Сергеевич!» — воскликнул император. «Теперь, чтобы воплотить эти слова в жизнь, мы поступим следующим образом. Господин Бунге, Путилов, Менделеев и вы, князь Хилков, я поручаю вам создать при моей монарше особе особый научно-экономический комитет, с задачей которого — будет разработка первого пятилетнего плана развития Российской империи. На вас, господа, вся экономика. Что же касается составления планов перевооружения армии, создания имперской службы безопасности, русского телеграфно-информационного агентства, а также некоторых других проектов, то все это будет проходить уже под нашим совместным с господином Ларионовым чутким руководством. На этом объявляю наше заседание закрытым. Минни с детьми уже, наверное, заждались нас с Виктором Сергеевичем к утреннему чаю. Приглашаю вас, господа, составить нам компанию. 2 сентября, 21 августа 1877 года. Утро. Поезд-экспресс Константинополь-Вена. Борец за свободу и революционер Джон Девой. За последние годы сколько времени я провел на колесах. То Нью-Йорк, то Мемфис, то Вашингтон, то Новый Орлеан, то Бостон, то Чикаго. А между ними поезда, поезда, пароходы, потом снова поезда. Как они мне надоели. Так вся моя жизнь и пройдет, пути. И вот я снова сижу в купе поезда «Константинополь-Вена». Уже давно пропали из виду перон Константинопольского вокзала и стоящие на нем господин Тамбовцев и другие югоросы, пришедшие проводить нас. Уже проплыл за окнами вагона и сам царьград Константинополь. Исчезли вдали его церкви и мечети, его дворцы и трущобы, восточные базары и древние развалины. Теперь мы проезжали освещенные нежным утренним солнцем то поля, то сады, то коричневые холмы, то пиниевые леса. Все это столь не похоже на мою родную Ирландию, с ее зелеными холмами, величественными широкими реками, вековыми дубовыми рощами. «Зеленый Эрин» — так поэтически в прошлом называли мою родину европейские народы. Перед отъездом я зашел в собор Святой Софии, один из самых древних христианских храмов в Европе, и истово помолился перед древними фресками за успех нашего предприятия. Этот храм — Живое напоминание о тех временах, когда католики и православные были едины в своей вере, и их не разделяли никакие церковные догматы. Но главное было в том, что я ехал в Вену не один. Мой спутник выглядел как настоящий ирландец, зеленоглазый, рыжеволосый, с веснушками на лице. Если б его звали О'Донал или О'Мелли, никто бы не удивился. Но Виктор Брюсов был по национальности русским хотя и восходил по происхождению к тому самому Эдуарду Брюсу, последнему верховному королю Ирландии, правившему нами еще в XIV веке. Он был младшим братом знаменитого короля Шотландии Роберта Брюса. Эдуард Брюс 18 раз разбивал в сражениях англичан, но в несчастной для него битве на Фокхардских холмах потерпел поражение. Англичане не только убили его, но и поглумились над телом нашего короля. Его четвертовали а голову отослали в Лондон на потеху британской черни. Неисповедимы пути господни. Если в Ирландии этот род со временем пресекся, то в далекой России сохранился и дал достойное потомство. В те далекие времена Ирландия состояла из целого ряда королевств. Одно время их на острове было аж 52, и короли все время воевали друг с другом. Некогда богатые земли становились пустынными, монастыри — Центры нашей науки и культуры разрушались или приходили в запустение. И, конечно же, верховных королей после Эдуарда Брюса больше не выбирали. Хотя некоторые короли время от времени и претендовали на этот титул, единой власти не было, и Ирландия постепенно приходила в упадок. Тем временем сначала викинги, а потом и англичане шаг за шагом расширяли захваченный ими район Дублина, пока вся Ирландия не попала под их власть в 17 веке. Именно тогда, где-то в конце 17 века, один из потомков верховного короля Эдуарда Брюса, спасаясь от преследования англичан, приехал в Россию и поступил на службу к русским царям. Его потомки со временем обрусели и из Брюсов превратились в Брюсовых. И вот, возможно, последний из Брюсовых сидит здесь, передо мной, и старательно учит язык моих предков. Книги по истории Ирландии, а также один экземпляр учебника гельского языка каким-то чудом нашлись в судовой библиотеке адмирала Кузнецова, где Виктор еще совсем недавно служил корабельным офицером в чине капитан-лейтенанта. Увы, если нашу древнюю и новую историю я и знаю довольно хорошо, то с языком ему практически ничем помочь не смогу. Дело в том, что разговорным языком образованных ирландцев давно уже является английский, и по-гельски я говорю очень плохо. Подозреваю, что если Виктор осилит учебник, то его познания в нашем родном языке будут многократно превосходить мои. С Виктором меня познакомил сам канцлер Александр Тамбовцев, сказав, что тот происходит из рода короля Эдуарда Брюса. Сначала я относился к этой информации с настороженностью и недоверием, но, познакомившись с Виктором, переменил свое мнение. Его ирландская внешность и ирландская же способность выпить огромное количество любого алкоголя, при этом оставаясь трезвым, сумели рассеять мои подозрения. И тогда у меня вдруг возникла идея. Почему бы не сделать Виктора нашим новым королем, если уж русский император настаивает на том, что нам непременно нужен свой монарх? Ирландские и американские фени для этого не подходят. Тех из них, в чьих жилах течет или якобы течет, королевская кровь на самом деле немало. Но если одного из них сделать нашим монархом, то остальные претенденты возмутятся, начнутся ссоры и междоусобицы, вплоть до гражданской войны. А если за спиной пришедшего со стороны нового короля будут маячить два самых могущественных государства планеты, а если именно они помогут нам отвоевать свою свободу, то проблем в молодом государстве, скорее всего, не будет. А ведь, похожая идея уже неоднократно обсуждалась в кругах наиболее монархически настроенных фениев. Вот только монарха предлагалось приглашать из Германии. Там живет огромное количество королей, у которых, конечно, больше нет никакой реальной власти. Зато есть титул и заслуживающее уважение родословное. Мне эта идея никогда не нравилась. Какой смысл приглашать чужого короля, у которого нет ни капли ирландской крови? Конечно, у русских императоров, как я слышал, кровь в основном немецкая. Но предок их по мужской линии, русский король Петр, который позднее принял титул императора, и царствовал у них в начале XVIII века, сделав Россию одним из самых сильных государств Европы. Так что, несмотря на немецкую кровь, они остались русскими. А немец, пусть он трижды король, все-таки немец, из другой культуры и без какой-либо исторической связи с нашей землей. Тем более, что Германия не собирается и палец о палец ударить ради нашей свободы. Зачем немцам сражаться и умирать за какую-то Ирландию? Да они нам ломаного фенинга не подадут, не то что пушки или винтовки. Именно поэтому я всегда придерживался республиканских взглядов и был против монархии. А вот русские – совсем другое дело, если они предоставят нам всю необходимую помощь. А наш новый король будет потомком не только Эдуарда Брюса, но и прапрадеда последнего короля Эйребриана Бора, одного из величайших королей всей Ирландии. Вот тогда мы, возможно, получим ту самую фигуру, вокруг которой можно будет объединить всю Ирландию без разделения на образованных горожан и неграмотных поселян, а также без различия клановой принадлежности. Когда я поделился своей идеей с югородским канцлером, тот подумал и сказал, «Знаете, Джон, это интересно. А как вы думаете, остальные ваши соратники согласятся на такой ход?» «Не знаю», — ответил я. «Но думаю, что да. Особенно, если мы освободим Ирландию, сражаясь под его знаменами». «Или тем более под его личным командованием», задумчиво сказал канцлер. «Ладно, Джон, посмотрим». Виктор, однако, сначала принял эту идею, как говорят русские, в штыки. «Джон, да какой я нахрен ирландский король? Я русский, понимаешь?» недовольно сказал он. «Мало ли, что мой предок когда-то был вашим королем». Это было так давно, же уже никто и не вспомнишь что это был на самом деле. Однако после моих длительных уговоров и, самое главное, после одного продолжительного разговора с канцлером Тамбовцевым, Виктор все-таки согласился возглавить нашу борьбу и сесть после победы над англичанами на ирландский трон. Причем, судя по его словам, приказ поступил с самого верха, где ему было сказано над Федя, надо!» Причем тут какой-то Федя я так и не понял. Виктор захлопнул учебник, взял в руки гитару и запел что-то грустное, берущее за душу. И вот опять вагоны, перегоны, перегоны и стыки рельс отсчитывают путь. Так он перевел с русского на английский, исполняемую им песню. Да, поет он хорошо, что тоже немаловажно для ирландца. Конечно, гитара не арфа, но и на ней можно наигрывать Жигу и Рил. Дорога нам предстоит не близкая. Попробую научить его ирландским песням. Будущий ирландский король обязан знать музыку своей страны. И тут я вдруг подумал, что ведь еще совсем недавно ирландская независимость для меня была чем-то вроде надежды на Царствие Небесное. Я верил, что оно придет, но будет это не скоро, и я до этого счастливого времени не доживу. Теперь же я уверен в том, что Ирландия уже в следующем году станет свободной. И возблагодарил Господа за то, что Он послал нам этих безбашенных русских. Мы, ирландцы, совершенно такие же. И если я смогу хоть как-нибудь повлиять на это, то Ирландия всегда будет лучшим другом России. Мы, ирландцы, умеем помнить добро. 3 сентября, 22 августа 1877 года. Утро. Константинополь. Кабинет канцлера югороссии Тамбовцев Александр Васильевич. Сегодня на прием у меня записан статский советник Илья Николаевич Ульянов. Недавно я пригласил его в Константинополь, предложив пост министра просвещения югороссии И я очень рад, что обремененный большой семьей Илья Николаевич все же решился приехать по моему приглашению. Хотя, как доложили мне с таможни, прибыл он сюда пока что один. Видимо, семью в дальнюю дорогу брать он пока не рискнул. В общем, с его стороны, это вполне правильное решение. Моя секретарша позвонила мне из приемной и сказала, что господин Ульянов уже там и ждет моего приглашения. «Пусть войдет, Дашенька», — ответил я, — «и принесите нам чаю». Внешний Илья Николаевич был очень похож на фотографии, которые мне приходилось встречать в книгах, посвященных его знаменитому сыну. По чуть скуластому лицу и характерному разрезу глаз можно было сделать вывод о его восточных корнях. Я вспомнил, что предки Ильи Николаевича по материнской линии происходили от крещенных калмыков. Но, как бы то ни было, Илья Николаевич стопроцентный русский. Русский — это не национальность. Русский — это состояние души. «Добрый день, Илья Николаевич!» Вежливо поздоровался я со своим гостем и представился. «Тамбовцев Александр Васильевич, к вашим услугам. А должность мою вы, наверное, уже знаете?» «Да, Александр Васильевич, знаю», — живо ответил он. Скажу сразу, приехал я сюда потому, что меня больше всего заинтересовало ваше предложение о введении в Югороссии всеобщего начального образования. Я здесь уже второй день, немного осмотрелся и понял, что задача эта будет архисложная. Согласен, кивнул я, но при этом она еще и архиважная. Разумеется, ответил Ульянов, но ведь у вас здесь просто вавилонское столпотворение. Тут и русские, и болгары, и греки, и турки. Это я перечислил только тех, кто населяет Юго-Руссию в значительных количествах. И как тут проводить обучение, если даже не знаешь, на каком языке его проводить? «Вы правы, Илья Николаевич», — ответил я. «Все обстоит именно так, как вы говорите. Только деваться нам некуда. Население наше должно уметь хотя бы для начала читать и писать. Разумеется, в большей своей части по-русски. Впрочем, и местные языки не будут забыты. Но общий государственный язык у нас русский». Ведь после трагических событий, что произошли здесь совсем недавно, согласитесь, трудно заставить турка и болгарина общаться друг с другом на их родных языках. А русский язык нивелирует всю их прежнюю вражду, хотя забудется она не скоро. Впрочем, поживем-увидим. Тут Дашенька вкатила в кабинет столик с двумя пиалами и горкой восточных сладостей. Потом она принесла горячий чайник с заваркой. Улыбнувшись, длинноногая красавица разлила чай по пиалам. А дуряюще запахло лимоном и еще чем-то неуловимо восточным. Илья Николаевич, по жизни прекрасный семьянин и верный муж, с удивлением и восхищением посмотрел на мою секретаршу, но воздержался от комплиментов и комментариев. Я усмехнулся. «Да, для большинства приезжих с большой земли вид наших девушек как выстрел картечи в упор. Такое в Европе будет еще не скоро». Впрочем, возможно, под нашим влиянием эмансипация женщин там произойдет гораздо раньше, чем в реальной истории. Но, как поется в песне наших времен, первым делом самолеты. «Илья Николаевич», — сказал я. «Сейчас мне хотелось бы поговорить с вами об образовании, массовом, всеобщем и начальном. Наступили времена, когда неграмотный человек уже не может рассчитывать на достойное место в обществе. Так что министерство, которое вам предстоит создать, «Создать?» – удивленно переспросил мой собеседник. «Да-да, именно создать, ведь вашего министерства пока еще не существует», – утешил я его. «И вам придется все начинать с нуля. Что же вы хотите, наша Югорось существует всего три месяца, и все это время она почти непрерывно воевала. Но пришло время заняться и народным образованием». Конечно, вы получите от нас всю возможную помощь, начиная от денег и кончая кадрами, которые составят костяк вашего министерства. Не буду скрывать, что позже, на основании вашего опыта, император Александр Третий развернет в Российской империи похожую программу. Проблемы у большой России почти такие же, как и у Югороссии, а вот масштаб неизмерим больше. Да, удивился Илья Николаевич, абсолютно не представляю сходство вашей многоязычной Югороссии и Российской империи. Сходство имеется, сказал я, ведь в России проживают около двух сотен различных народностей, включая и те, чьи языки считаются изолированными и непохожими ни на какие другие. Да и местные говоры великоросов зачастую настолько различны, что архангелогородский помор порой плохо понимает речь уральского казака. Все это придется приводить к общему знаменателю, литературному русскому языку, при этом бережно сохраняя местные языки и диалекты. «Единство в многообразии. Ну, до России еще не скоро руки дойдут, а пока давайте поговорим о юго -России. Я вздохнул. «А начать вам, Илья Николаевич, придет с ликбеза». «Простите, не понял, с чего начать?» – изумленно переспросил Ульянов. «Ликбез означает ликвидация безграмотности всего населения», – пояснил я. «Он и должен стать первой ступенькой к всеобщему начальному образованию, а потом и к всеобщему среднему». «Любопытно, любопытно», — пробормотал удивленный и немного заинтригованный господин Ульянов. «И как же вы намерены преодолеть эту первую ступень?» Заметив мой укоризненный взгляд, он поспешно извинился. «Простите, Александр Васильевич, я хотел сказать, как же мы собираемся это сделать?» «Вот и отлично», — подумал я. «Кажется, господин Ульянов клюнул, загорелся энтузиазмом». Теперь надо рассказать ему о плане, который был задуман его сыном и воплощен в жизнь Сталиным. «Так вот, Илья Николаевич», — начал я, — «ликбез должен начаться с агитации». Да-да, именно с агитации. Надо везде пропагандировать пользу грамотности, рассказывать всем, что только наличие образования позволит детям тех, кто даже не мечтает вывести их в люди, добиться такого места в жизни, которое они никогда бы не получили, будучи неграмотными. Надо агитировать с помощью плакатов, печатного слова, общественного мнения. Впрочем, как я уже успел убедиться, большинство простого народа все понимает правильно, и долг, преимущество, грамотности им доказывать не придется. Далее. В каждом населенном пункте, где неграмотных свыше 15, нужно будет организовать школу грамоты. Срок обучения в такой школе, по нашим расчетам, будет составлять от 3 до 4 месяцев. Программа обучения будет включать чтение, письмо и счет. По мере обучения будут вводиться дополнительные занятия с целью научить читать ясные печатные письменные шрифты, делать краткие записи, необходимые в жизни и в работе, читать и записывать целые дробные числа, проценты, разбираться в диаграммах и схемах. Да, я забыл вам сказать, что учиться в этих школах грамотности будут не только дети, но и взрослые. «Взрослые?» — воскликнул удивленный Илья Николаевич. «А будет ли у них желание учиться?» «Ведь они работают, зарабатывают на пропитание своей семьи, да и время для занятий они вряд ли найдут». «Мы сделаем так, чтобы для взрослых учащихся сокращали рабочий день с сохранением заработной платы», — сказал я. «А тем, кто работает индивидуально, мы будем выплачивать пособия. Ну и, конечно, школы грамотности будут снабжаться за счет государства учебными пособиями и письменными принадлежностями». «Да, но где же мы найдем требуемое количество учебников, письменных принадлежностей, а главное, преподавателей?» — воскликнул Илья Николаевич. «Задача, которую мы намерены разрешить, грандиозная, благородная, но, как мне кажется, неразрешимая». «Извините», — ответил я. «Но я вам и не обещал, что сия, как вы правильно сказали, грандиозная и благородная задача будет решаться в течение одного года. К тому же потребуется определенный подготовительный период. И тут нам понадобятся ваши знания и ваш опыт педагога, Илья Николаевич. Нужно будет составить программу для школ грамотности, подготовить методическую литературу для будущих преподавателей, а их действительно потребуется много. Придется привлекать для работы в школах грамотности всех маломальски образованных людей. Кроме того, вам надо будет написать учебники для занятий по русскому языку, а также арифметики. Кроме того, красочно их оформить, чтобы детишки, да и взрослые тоже, С интересом учились, лучше запоминали материал. А для изготовления учебников и учебных пособий мы найдем лучшие типографии, которые напечатают их. И только когда будет все готово, мы приступим к выполнению задачи по ликвидации неграмотности. Ну, как вам такая перспектива?» Спросил я у своего визави, слушавшего меня, что называется «открыв рот от изумления». «Да, Александр Васильевич», — Ульянов покачал головой. «Умеете вы удивлять своих собеседников. Конечно, как практик и педагог со стажем скажу вам, что трудностей будет очень много. Но зато какой размах, какое поле для дальнейшей работы! Вы ведь, как я понял, на этом не остановитесь?» «Не остановимся, Илья Николаевич», — смеясь ответил я. «Мы, Югоросы, все время совершаем одно невозможное дело за другим. И пока у нас все получается, думаю, что и в этот раз получится». Надеюсь, вы не передумали и не откажетесь взяться за ликвидацию нас безграмотности. Как я уже говорил, впоследствии это послужит отличным примером для руководства России и ваших тамошних коллег. Нет, Александр Васильевич, не откажусь, сказал Илья Николаевич. Я почему-то уверен, что нам удастся превратить Югороссию в страну, где все поголовно будут уметь читать и писать, а если Бог даст мне силы здоровья, то и нашу матушку Россию тоже. 4 сентября, 23 августа 1877 года. Утро. Санкт-Петербург. Гатчинский дворец. Контрадмирал Ларионов Виктор Сергеевич. Штабс-капитан Сергей Иванович Мосин, человек, имя которого золотыми буквами вписано в историю оружейного дела. Его трехлинейная русская магазинная винтовка образца 1891 года В свое время не только на несколько лет опередила всех возможных немецких, американских и британских конкурентов, но и стала лучшим из всех видов несамозарядных винтовок, исходя из таких показателей, как надежность конструкции, кучность огня и останавливающие действие пули. Перед тем, как пригласить этого человека, у нас состоялся длительный и обстоятельный разговор с императором Александром III, в котором также приняли участие в качестве экспертов, сопровождавшие меня в этой поездке, Старший лейтенант Груби Соев и старший лейтенант морской пехоты Синицын. Ну, какой из меня адмирал и эксперт по стрелковому оружию? Как моряк, я совершенно не воспринимаю всерьез калибр меньше 100 мм и вес конструкции менее полутора тонн. А вот два наших молодых офицера вполне могли осветить вопрос об оружии пехотинца, каждый со своей стороны, ведь спецназ — это спецназ, а пехота, пусть даже и морская, это все-таки пехота». Дело в том, что еще до начала войны русская армия отчаянно нуждалась в замене оружия пехоты на магазинную винтовку уменьшенного калибра, в связи с чем наступил период так называемой «ружейной чехарды», когда чуть ли не каждый год на вооружение принимался новый образец. Закончилось все это принятием на вооружение той самой винтовки Мосина, которая производилась в России с 1891 по 1944 год, Когда на смену ей пришел самозарядный карабин Симонова, а потом и автомат Калашникова. Но кроме плюсов у этой винтовки имелись и минусы. Точнее, не у нее, а у связанного с ней русского трехлинейного патрона образца 1891-1908 годов. Недостаток заключался в наличии закраины, осложнявшей использование этого патрона в автоматическом оружии. К примеру, датский пулемет Мацена, прадедушка всех ручных пулеметов с патронами всех типов, имеющих кольцевую проточку, работал нормально и серийно выпускался с 1903 по 1955 год. А вот с русским патроном закраенной работать отказался сразу и на отрез. Задержки, поломки, перекосы патрона, заклинивание механизма. В результате 200 пулеметов Мацена, закупленных на пробу для пограничной стражи, в конце концов так и остались на складе. А ведь машинка была удачная. Последний модернизированный образец этого ручного пулемета состоял на вооружении бразильской жандармерии аж до 80-х годов 20 -го века. Мнение обоих наших молодых экспертов было однозначно. От закраины на гильзе надо избавляться. Кроме того, пуля сразу должна быть облегченной, оживальной формы, чтобы не заморачиваться потом с переделкой патронников. Кроме прочих технических вопросов, на повестке дня остался один из самый важный — Как сделать так, чтобы при массовом производстве сама конструкция новой винтовки, превосходящей местные образцы, не утекла в распоряжение наших заклятых друзей, соперников и конкурентов? Ведь Россия в силу своей промышленной слабости не сможет обогнать в скорости перевооружения ту же Австро-Венгрию, Британию или Францию. Да и своему союзнику Германии нам тоже совершенно незачем показывать свою слабость. Нужно и перевооружение провести, и секретов конкурентам не выдать. Винтовка Мосина была всем хороша, но с точки зрения дальнейшего развития оружейного дела являлась тупиковой ветвью эволюции пехотного оружия. Автомат Калашникова же, или самозарядная винтовка на его базе, на данном уровне развития производства просто неисполнимы технически. Кроме того, возросшая скорострельность винтовки без изменения тактики боя несет в себе еще одну неприятную особенность. Из-за возросшего расхода боеприпасов в самый критический момент войска могут оказаться безоружными. Необходимо строжайше запретить стрельбу с залпами в направлении противника, а вместо этого распространить на всю пехоту егерский одиночный огонь с прицеливанием по индивидуальной мишени. Егеря же, получив еще более дальнобойные винтовки с кучным боем и оптическими или диаптрическими прицелами, перейдут в разряд снайперов. Оружие и тактика на поле боя должны идти рука об руку, а ведь это означает большой расход боеприпасов в мирное время для обучения солдата прицельной стрельбе пожалуй, необходимо заказать капитану Мосину еще и мелкокалиберную учебную винтовку с баллистикой, схожей с основным оружием армии, но стреляющую более компактными и дешевыми боеприпасами, к примеру, калибра 5,45 мм или 6,5 мм. С таким расчетом, чтобы облегченный учебный патрон в дальнейшем можно было бы использовать как боеприпас для автоматического оружия. Обсуждение этого вопроса вчера затянулось до самого вечера. Ведь прежде чем ставить задачу перед конструктором, император Александр Третий старался досконально разобраться в ней сам. Для наглядного примера в кабинет принесли один АКС-74. Царь пожелал сам собрать и разобрать оружие из будущего. Пару раз проделав все манипуляции собрав автомат, причем второй раз вполне уверенно, император покрутил в руках магазин, прищелкнул его к ствольной коробке, передернул затвор и подошел к открытому окну. Негромко треснул выстрел, и одна из ворон, устроившихся на ночлег в кронах парковых деревьев, под оглушительное карканье своих товарок камнем свалилась вниз. Удовлетворенных хмыкнув, Александр Александрович начал выискивать, во что бы ему выпалить еще, но тут в коридоре раздались легкие шаги, дверь распахнулась, и на пороге появилась встревоженная императрица Мария Федоровна. При виде своей дрожайшей половины у императора на лице появилось виноватое выражение, словно у напроказившего ребенка. Он попытался спрятать автомат за спину. Убедившись, что все в комнате живы и здоровы, императрица обвела нас строгим взглядом, вздохнула, дескать, мужчины даже с усами и бордами, все равно большие дети, только игрушки у них побольше и поопасней. Потом она тихо удалилась, закрыв за собой двери. Когда супруга ушла, император положил автомат на стол и заговорщицки подмигнув нам, резюмировал. да с господа, просто надежно и убойно». Потом он повернулся к старшему лейтенанту Бесоеву и сказал. «Так, значит, вы, господин старший лейтенант, настаиваете на том, чтобы эта конструкция была взята нами за основу». «Именно так», — кивнул спецназовец. «Тут самое главное — затворная рама с затвором и возвратной пружиной, а также отъемный магазин. В дальнейшем при переходе на самозарядную винтовку и автомат не придется полностью перестраивать все производство». Кстати, даже в несамозарядном варианте скорострельность будет выше, поскольку оттянуть назад затворную раму проще, чем передергивать поворотный затвор. Тем более, что пока возвратная пружина при обратном ходе затвора сама взводит оружие, рука стрелка еще возвращается на спусковой крючок, а глаз снова целится. Кроме того, все детали сделаны с большими допусками и движутся свободно. В боевых условиях такое оружие не выходит из строя даже в случае падения в жидкую грязь. Достаточно поднять оружие из лужи, отряхнуть, и снова можно стрелять. В случае такого конфуза, уже потом, после боя, главное не забыть произвести полную разборку, чистку и смазку оружия. А пока вокруг свистят пули, оно солдата не подведет. Все дело только в технологии производства. А штабс-капитан Мосин, которого вам порекомендовал товарищ адмирал, именно в этом вопросе сейчас лучше из лучших. Если он не сможет повторить конструкцию, тогда этого не может никто. «Пусть будет так», — подвел итог император Александр Третий и обвел всех нас взглядом. Потом еще раз посмотрел на лежащий на столе автомат: Попробуем сделать по-вашему. Я распоряжусь немедленно телеграфировать в Тулу, дабы вызвать штаб с капитаном Осина сюда. Тогда и поговорим, скажем так, через неделю или 10 дней.